Все три остальные стены комнаты У были плотно заставлены книжными шкопами. Осмотрев и ощупав стены, мы убедились в той же странности, на которую указывала карта. По всем законам, как логики, так и неуклонно соблюдаемой в храме несимметрии, в середине этой башни, как и в середине трех остальных, должна была иметься центральная семиугольная комната.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 Винанций. Он вытащил из рясы записку «Винанце» и прочел вслух. «Открывается поверх идола через первый и седьмой в четырех». Еще раз осмотрелся вокруг и снова вскрикнул. Но, конечно, идол — это образ, то есть зеркало. «Винанций», должно быть, думал по-гречески —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 поверх и дала может означать что-то там на оборотной поверхности зеркала но в этом случае необходимо туда попасть разумеется за зеркалом скрыта дверь высотой зеркало было больше среднего человеческого роста в стене оно крепилось массивной дубовой рамой мы трясли его и так и эдак старались подлезть пальцами под обшивку ногтями расшатывали раму